гепатов он сидел дома в голубой заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации в комнате было тихо и прохладно только жужжал вентилятор поворачивая пропелеобразную морду то направо то налево я из уголовного розыска сказал росляков вот мои документы милости прошу у вас в группе учился назаренко константин назаренко да назаренко учился как же как же вы его помните Кто не знает собаку Гирса, так кажется у Лавренева. Конечно, помню, подонок. Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности. Из меня плохой доктор Ватсон. Да и я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем, что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается и вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна. Столько лет прошло. Трудно, как говорится, вспоминать. «А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните врагов. По Станиславскому вызовите цепь ассоциаций». Гепатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово. «Дурак, дурак, дурак», строчку за строчкой, через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика в горах на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гепатов помнил точно. Они еще все смеялись на курсе. Живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли. От него за версту несло водкой и духами. Духи-то, кажется, были Кармен, вспомнил Гепатов. Почему-то все пьяницы любят женские духи. Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко. Тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки. Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, вздохнул Гепатов, кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был, или наоборот, добрым гением, другое дело. Запоминают заметных. А он был вроде амебы, полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности. Плохо дело. А, черт с ним найдется, я думаю, а? Должен, конечно. Когда схватите, от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват. Чего же он боялся? Силы. Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится, ну такой, что на ногах не стоит, он ему сходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень. В сильных быстрее влюбляются, да и боятся их. А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок.